Глава 24. По-моему, есть такое выражение. Война войной, а обед по расписанию. Мы по прилету из Риги попали именно в такую ситуацию, и несмотря на то, что команду ждал важнейший матч, а они сейчас для нас все такие, отправились культурно и политически просвещаться. А именно совершили целых две экскурсии. Сначала на легендарную Аврору, которая встала на новую стоянку после трёхлетнего ремонта, а потом в Государственный музей Октябрьской социалистической революции. Как-никак в этом году отмечали 70 лет со дня революции. И так как мы оказались в Ленинграде плюс-минус в нужное время, по-другому и быть не могло. Притом у меня было такое чувство, что даже если у нас игра была бы на следующий день после матча в Риге, нас бы всё равно потащили по памятным местам. Я этому уже и не удивлялся. Всё-таки время сейчас такое. Несмотря на уже начавшуюся перестройку, буквы «С» в названии страны были не просто так. Хотя под конец культурно-просветительной программы у меня закралось подозрение, что принимающая сторона специально её затягивает с целью не дать нам времени нормально подготовиться к матчу. Уж слишком занудно и долго экскурсовод рассказывал обо всяких Луначарских, Калантай и прочих Лениных с Дзержинскими. Только во второй половине дня мы освободились от этой повинности и поехали отдыхать. В результате за день до игры мы провели всего одну тренировку, утром 16-го ещё одну, и потом поехали в СК имени Владимира Ильича Ленина. На месте этого спортивно-концертного комплекса я был много раз, когда до своего отъезда в НХЛ играл в России. Во второй половине 20-х годов следующего века Здесь построят крупнейший в восточном полушарии ледовый дворец общей вместимостью в 28 тысяч человек, и который на долгое время станет домом питерского СКА. Сейчас вместимость дворца, построенного к Олимпиаде 80, была намного меньше, всего 9 тысяч зрителей могли посмотреть хоккей. Но всё равно это была чуть ли не крупнейшая в стране ледовая арена. И учитывая то, что в гости к местному СКА прилетел прямой конкурент и один из лидеров чемпионата, Свободных мест, по идее, быть не должно. Так и оказалось. К началу матча трибуны были полны. А за два часа до начала произошёл очень интересный эпизод. Мы как раз приехали на арену и выгружались из автобуса, как к нам подошла достаточно большая группа местных пацанов, некоторые из них были почти наверняка моими ровесниками, но я на их фоне смотрелся уже здоровым мужиком. И они попросили автографы. «У меня и Владислава Третьякова». Остальных игроков-автомобилиста местные своим вниманием обделили. Пришлось выделить несколько минут на импровизированную автограф-сессию и фотографирование. И, честно сказать, это было приятно. Всё-таки я собирался стать не просто хорошим хоккеистом, а суперзвездой. И узнаваемость на улицах — это одна из важнейших составляющих статуса, которую можно будет компенсировать в таком объёме, что контракт в клубе может померкнуть на этом фоне. В Свердловске и Нижнем Тагиле меня уже узнавали на улицах. В те редкие моменты, когда я там оказывался, ко мне постоянно подходили люди. Да и в больнице, когда попал недавно, я тоже был этаким белым слоном в зоопарке. Мне потому и выделили отдельную палату, поскольку по-другому нельзя было обеспечить так нужный после ЧМТ покой. Но то дом и домашние болельщики. Учитывая то, как разительно отличается этот сезон от предыдущего, по-другому и быть не могло. А вот то, что ко мне начали подходить на улицах других городов, говорило о том, что мои планы начали воплощаться в жизнь. Ленинград, как и недавняя Рига, отличались от Свердловска в плане поддержки своих. Атмосфера внутри ССК была, конечно, не чита той, в которую мы попали позавчера, но кричалки и хоровые скандирования начались задолго до стартового свистка. А ещё тут было достаточно много флагов. Их владельцы явно были одеты в клубные цвета, и на них была какая-никакая атрибутика. Правда, очевидно, что самопальная. Может быть, я просто не видел ещё, но в СССР мне ни разу не попалась на глаза фабричная атрибутика. Всё было какое-то самодельное. И здесь, в Ленинграде, её было достаточно много. К началу первого периода СКК был полностью заполнен. И до игр с ЦСКА в Москве на этом матче точно будет наша самая большая аудитория. 16 ноября 1987 года. СССР. Ленинград. СКК имени Владимира Ильича Ленина. Матч высшей лиги чемпионата СССР по хоккею с шайбой. СКА. Ленинград. Автомобилист. Свердловск. 9000 зрителей. Добрый день, уважаемые ленинградские любители хоккея. Сегодня в гости к СКА приехал один из лидеров чемпионата страны – Свердловский автомобилист. И мы ведем прямую трансляцию из спортивно-концертного центра имени Владимира Ильича Ленина. Вместе с вами эту встречу посмотрит комментатор Геннадий Орлов. К сожалению, сегодня встречаются команды, которые находятся в разных турнирных ситуациях. Гости, после того, как прервали серию поражений домашней победой над Усть-Каменогорским «Торпедо», одержали уже четыре победы подряд, притом три над принципиальными соперниками московскими и динамовцами. И сейчас идут третьими в турнирной таблице, набрав 20 очков в 16 играх. А вот дела у СКА в этом сезоне откровенно не складываются. Сейчас наша с вами команда занимает одиннадцатое место с 14 очками. С особенным интересом мы будем следить за молодым лидером команды Автомобилист, Александром Семёновым, который дебютировал в этом сезоне в возрасте 16 лет и уже успел вписать своё имя как в историю клуба, так и всего нашего хоккея, став самым юным игроком, когда-либо забивавшим в матчах чемпионата СССР, а также самым молодым автором хет-трика. Всё это он проделал в своём первом матче в высшей лиге, и, к сожалению, это был матч с САСКА. Кроме того, Семёнов – рекордсмен по количеству очков в одном матче, Он забросил 5 шайб и сделал 3 результативные передачи в матче СТорпедо из Усть-Каменогорска. И сейчас является лидером чемпионата как по голам, у него их сейчас 23, так и по системе гол плюс пас. Всего у него 37 очков. И это всего в 12 играх. Поэтому сегодня перед игроками и тренерами СКА стоит сложная задача сдержать первую тройку автомобилиста будет крайне трудно. Центральный нападающий первого звена СКА Маслов и его оппонент Семёнов на точке вбрасывания. Свисток, и игра началась. Когда команда в кризисе, это чувствуется буквально во всём. Вроде бы все составляющие на месте и даже пытаются работать с полной отдачей, но всё равно. Нет-нет, да что-то не получается. Кто-то не добежит, кто-то не доработает в защите или наоборот, чересчур увлечётся атакой. И как итог... Из маленьких шажков складывается путь, ведущий в никуда. Ну или, как в нашем случае, к разгрому. И хорошо, что это не про нас, а про соперников. СКА был не просто плох, а плох катастрофически. То, что мы сегодня увезём из Ленинграда 2 очка, стало понятно к середине первого периода. И начала разгром моя пятёрка. На четвёртой минуте матча Бякин одним пасом отрезал четырёх игроков СКА, И перед Стасом, который получил пас и мной, остался один защитник ленинградцев Жуков, который к тому же совершил ошибку и вместо того, чтобы держать центр площадки, не давая сделать пас, бросился на Виноградова. В результате Стас финтом обыграл его и оказался один перед воротами. Вариантов была масса, и Виноградов выбрал самый надёжный. Показал вратарю бросок, а сам отдал передачу мне. Оставалось только не промахнуться мимо пустого угла. 0-1 и мой 24-й гол. И я уже на 9 шайб опережаю второго снайпера чемпионата Игоря Кузнецова из Усть-Каменогорского торпеда. До перерыва этот разрыв увеличился до 10 шайб. Дроздецкий атаковал нашего игрока, не владеющего шайбой, и получил свои 2 минуты. Правда, на скамейке он провёл всего 7 секунд. Я выиграл вбрасывание, вирижанин щелкнул от синий, а я добил спиточка. Между моими двумя шайбами забили ещё и Ерёмин с Татариновым, так что на перерыв мы ушли, ведя в четыре шайбы. И совсем плохо для СКА было то, что они за весь период бросили по нашим воротам даже меньше, чем мы забили. Всего три броска за 20 минут игры. Ничтожно мало для команды, которая хоть на что-то надеется. Впрочем, ни о каких надеждах тут говорить не приходилось. На второй период вышел уже второй вратарь ленинградцев. Провалившегося Черкаса заменил Валерий Иванников, но вратари были наименьшей проблемой СКА в этот вечер. Так что Иванников пропустил уже через минуту после того, как вышел на лёд. Наше второе звено расчертило пасами зону СКА, и Татаринов вслед за мной тоже сделал дубль. В НХЛ некоторые тренеры в таких случаях чуть ли не приказывают своим игрокам устроить потасовку, чтобы хоть как-то встряхнуть команду. Зачастую победа в кулачном противостоянии помогала раздуть искру в игроках. Но это методы из мира капиталистического спорта. А здесь всё-таки немного другая игра. Поэтому ничего подобного не случилось, и СКА как будто продолжил отбывать повинность под свист своих болельщиков, которые явно не за этим пришли сегодня на хоккей. Даже два подряд большинства не добавили интриги в этой игре. А наоборот окончательно дали понять, что сегодня матч идёт в одни ворота. Когда на часах было 15-20, я выиграл очередное вбрасывание, и Саша Акулов, молодой защитник из луча, которого Асташов решил попробовать во время выездного турне, уехал с шайбой за ворота. В обычной ситуации никто не стал бы выпускать совсем необстрелянного хоккеиста убивать меньшинство. Но ход игры и отсутствие воли УСКА развязали руки нашему тренерскому штабу. Поэтому мы уже с середины второго периода начали пробовать различные экспериментальные сочетания. Пара защитников Акулов-Каменский как раз и была таким сочетанием. Саша уехал за ворота, подержал там шайбу пару секунд и видя, что вариантов для продолжения игры через пас нет, решил сыграть максимально надёжно. Он сместился на пару метров в бок и просто и без изысков выбросил её вверх из нашей зоны. У на большинство четвёртым нападающим вышел Сергей Тепляков. Он и поехал к своим воротам, чтобы эту шайбу подобрать и начать новую атаку. Видя, с какой скоростью он это делает, я рванул вслед за Тепляковым. Тот услышал, что партнёры кричат ему об опасности и постарался ускориться, но я-то уже разогнался вовсю. Я летел за шайбой, как на крыльях, и опередил армейца. Тот, поняв, что натворил, в последний момент попытался на мне свалить решив хотя бы так остановить меня. Удар пришёлся в спину. Он был не сильный и опасности не представлял, но сбить с ног сбил. По всем правилам это буллит. Но главный судья под аккомпанемент сирены и красного фонаря за воротами показал на центр. Потому что я, падая, клюшкой выгреб шайбу из-под себя и уже оказавшись на льду, не глядя в сторону ворот, бросил. Иванников в это время уже выходил из ворот и мой бросок попал ему в противоход. Он дёрнулся отбить шайбу клюшкой, но не смог. И она, шайба, таки заползла в ворота. Когда в ворота ленинградцев залетела седьмая шайба, зрители стали освистывать свою команду. Половина вообще ушла во втором перерыве, а за десять минут до конца, после моего покера, который ознаменовал девятую безответную шайбу, на трибунах осталась едва ли четверть. Так что одно из самых значимых для советского хоккея событий сезона 1987-1988 прошло практически в пустом СКК имени Ленина и под аккомпанемент свиста и оскорблений. За 10 минут до конца Сашов решил снять с игры Волошина. У того хоть и мог получиться сухарь, второй в сезоне, кстати, но тренер решил иначе. Возможно, это было и правильно. Вот такой вот СКА... Подавленные, еле волочащие ноги и почти не бросающие по нашим воротам 11 бросков за 50 минут игры. Идеальный оппонент для того, чтобы третьяк потихоньку стал втягиваться в игру. А потом, едва легендарный 20-й номер, у нас он тоже взял его, занял своё место в воротах, тренер СКА тут же взял тайм-аут и о чём-то тихо, но судя по жестикуляциям, настойчиво начал говорить своим игрокам. «Так». «Играем максимально собрано», — тут же сказал нам Асташов. «Уверен, что сейчас Скаб будет делать всё, чтобы нам забить, и чтобы счёт размочить, и чтобы самому тритьяку забросить. Поэтому никаких вольностей в своей зоне. Всё максимально строго. Играйте наверняка, и не давайте им ни времени, ни пространства. Всё поняли?» Ответом был утвердительный гул, и Асташов продолжил. «Матч доигрываем в обычных сочетаниях, без экспериментов. Следующей парой защитников выходит Бякин и Мухин, а в нападении звено Семёнова. Всё, играем дальше». Последние десять минут превратились в свой, отдельный от всего остального времени, матч. Асташов оказался абсолютно прав. Подопечные Валерия Шилова, видимо, как следует накачанные своим главным тренером, решили нам забить во что бы то ни стало. Откуда только силы взялись, честное слово? Если бы они так играли с начала матча, то ещё неизвестно, чем бы дело кончилось. Но и так получилось очень интересно. За эти 10 минут игроки СКА успели сделать те же 11 бросков, что за всё остальное время матча. Особенно старалось второе звено СКА во главе с бывшим партнёром третья по ЦСКА и сборной Союза Николаем Дроздецким. Такое ощущение, что он и его партнёры по звену Маслов и Андреев воспринимали появление на льду Третьяка как личный вызов. Для того, чтобы сдержать этот порыв СКА, мы даже, можно сказать, закрылись в своей зоне, играя очень строго. Всего четыре броска по воротам соперника за 10 минут. Да три из них нанесло моё звено в одной затяжной позиционной атаке. У Лукиянова и Виноградова дважды были отличные шансы забросить десятую шайбу, но и Ванников тоже дважды справился на отлично забирая шайбу намертво, а в одном эпизоде меня буквально вынесли с пятачка, не дав добить. И всё равно, несмотря на нашу максимально строгую игру, у СКА в самой концовке таки случился по-настоящему золотой момент для взятия наших ворот. И создали его всё те же Дроздецкий и Маслов. Глупая ошибка на смене привела к тому, что они вдвоём выскочили против одного Каменского. Саша, надо отдать ему должное, не стал дёргаться, как защитник скажуков, оказавшийся в точно такой же ситуации и позволивший мне забросить очень лёгкую шайбу. Каменский до конца караулил пас, и в результате Дроздецкому пришлось бросать самому. Это в любом случае было очень опасно, но Третьяк грамотно выкатился из ворот и сыграл блокером. Правда, потом ему пришлось показать всю свою растяжку, так как шайба по несчастному стечению обстоятельств отскочила прямо под конёк Каменского и полетела в противоход нашему вратарю. Пожалуй, это спасение было лучшим из того, что я видел в этом времени и сделало бы честь любому выпуску хайлайтов. Шпагату Третьяка получился просто превосходный. Даже не скажешь, что человеку 35 лет. Эпизод и на этом был не закончен. И если бы после повторного броска последовало добивание, то нам бы наверняка забили. Но, на счастье, на пятачок подоспел Мартемьянов и выбросил шайбу из нашей зоны. Получился проброс. И время уска ещё было, как раз чтобы выиграть вбрасывание, расставиться и бросить. Для этого много не надо. Оставшихся 30 секунд хватило бы. Возможно, они бы даже сняли вратаря, лишь бы только получить преимущество. Вот только я в этот момент тоже был уже на площадке. А учитывая, как я играл на вбрасываниях, а я не проиграл ни одного, ленинградцы просто не рискнули снимать вратаря. Поэтому я спокойно выиграл. Шайба пошла к Бекину, тот сделал пас на Мухина, потом она оказалась у Лукиянова, который сначала вошёл в среднюю зону, а потом отдал назад. Свисток судьи возвестил нашу очередную, пятую по счёту победу. Я в этой игре заработал шикарный 4 плюс 3 и увеличил свой отрыв в гонках как бомбардиров, так и снайперов. А учитывая то, что в прошлом розыгрыше чемпионата Владимир Крутов за целый сезон забросил 26 шайб, мои 27 за 12 матчей смотрелись особенно фантастически, если помнить о том, что мне на 10 лет меньше, чем было Крутову в прошлом сезоне. Но главным героем раздевалки стал не я. К моим голевым и ассистентским подвигам как будто привыкли а третьяк. И на самом деле это справедливо. Влад был очень хорош в этот вечер. Так хорош, что вопроса о том, кто будет защищать наши ворота в следующем матче, вообще не возникало. До паузы в чемпионате осталось сыграть еще семь матчей. И, учитывая календарь, мы вполне могли подняться и повыше в турнирной таблице.